Глава 10. Но если Сабатинин в истории с выкупом не участвовал, зачем с ним дальше разбираться? Характер у Флавии был упрямый, и она привыкла всё доводить до конца. Флавия потащилась в адвокатскую фирму, которая много лет перечисляла деньги Сабатини, заранее зная, что это ничего не даст. К тому же, не прекращались неприятности с желудком. Наверное, там уже образовалось несколько страшных язв. Развязать язык адвокату было нелегко. Но ей удалось. Помогли служебные удостоверения и не в меньшей степени плохое настроение, а также отсутствие желания церемониться. То, что Флавия услышала, снова всё невероятно усложнило. Да. Интересно, задумчиво протянула она. Адвокат промолчал, поскольку был с ней полностью согласен. Ну что, пора возвращаться в управление? Жаль Батанды больше нет под рукой, ни с кем посоветоваться. А поддержка ей сейчас очень необходима, ведь на горизонте возник не кто-нибудь, а сам Диланна. Это был не только самый богатый человек в Италии, но и влиятельный. Последние несколько лет именно его партия формировала правительство. Никто не знал, что означает название «Партия демократического прогресса». Левой или правой она ориентации, но ее влияние на политическую жизнь страны было огромно. Дзеланно контролировал значительную часть итальянской промышленности и финансового капитала через обширную группу холдинговых компаний, а о его могуществе ходили легенды. И вот выясняется, ныне покойный бывший террорист и похититель картины состоял с этим человеком в родстве. Деланн являлся членом палаты депутатов, и Флавие рискнула направиться туда, хотя обнаружить его в будний день в своём кабинете надежды было мало. В период между сессиями депутаты такого калибра появлялись здесь лишь по особым случаям, чтобы предстать перед телевизионными камерами. Она вошла в приёмную. Странно, место секретаря пустовало. Никакой охраны помощников снующих туда-сюда, посетителей, суматохи, обозначающей присутствие в кабинете важной персоны. На двери небольшая табличка, прикреплённая поверх другой, более помпезной, объявляющей, что прежде здесь сидел лидер партии христианских демократов. Флавия была убеждена, что в кабинете никого нет, но всё же решила постучать, потому что открывать дверь без стука казалось неприличным. И тут свершилось чудо. Дверь ей открыл сам Диланно. Немыслимо. Назовите хотя бы одного серьёзного итальянского политика, который способен на подобное. В том-то и дело, что таких нет. Не может серьёзный политик вдруг вот так подняться со своего кресла и открыть посетителю дверь. Ведь это будет означать, что он не такой уж серьёзный. А вот Диланно, кажется, не испугался упасть в её глазах. Он улыбнулся Флаве и вежливо кивнул на кресло. Ясно, изображает простого человека, обозначает свою левизну, подумала она. Или это так называемая американская простота свободного роскованного бизнесмена? Не может такое поведение быть искренним. Что-то вы рано, промолвил он. Вы так считаете? удивилась Флава. Да, ведь я назначил вам после 4. Впрочем, если пришли, давайте займёмся делом. Но не ожидайте, что я расскажу что-нибудь интересное. А я как раз на это надеялась, сказала она. Дилан наоткинул голову и рассмеялся. Садитесь, садитесь. Э, как вас зовут? Он занял своё место за столом и внимательно посмотрел на Флавию. Его глаза озорно блеснули. Позднее, размышляя об этой встрече, Флавия решила, что именно озорным блеском Дилана ей сразу очень понравилось. Ни у кого из нормальных политиков таких глаз просто быть не может. Преобладание твида в одежде предполагало намёк на английский стиль. Однако всё остальное причёска, манера сидеть, двигать руками свидетельствовало о простоте и демократичности, что необыкновенно подкупало любого собеседника. "И кто же я по-вашему?" спросила Флавия, журналистка. "Пришли выпытывать, когда я собираюсь сменить кабинет министров?" Флавия протянула ему удостоверение. Диланна не выказал удивления. "Я хочу уточнить", произнесла Флавия. "В вашем кабинете можно вести конфиденциальные разговоры". Он взглянул ей в лицо. "А по средам утром я обнаруживаю здесь жучок или два и сразу убираю. Они это знают, но продолжают ставить. Не потому, что ожидают услышать что-либо интересное, Просто извещают, что я под наблюдением. Но в данный момент здесь чисто. А кто они? Дилан пожал плечами. Понятия не имею. Видимо, какие-то тёмные государственные структуры. Ладно. Лучше расскажите, почему мной заинтересовалось управление по борьбе с кражами произведений искусства. Вы можете иметь отношение к одной из краж. Я предполагаю, что это вы. На прошлой неделе Прислали мне 3 миллиона долларов для выплаты выкупа. Дилан усмехнулся, давай опонять, что прислать кому-то 3 миллиона долларов дело для него пустяковое. Что скорее всего так и есть. Хм. Странно. Меня заверили, что никакого расследования не будет. Можете быть спокойны, официально расследование не ведётся. Я пришла сюда, поскольку возникли определённые проблемы, связанные с гибелью вашего родственника. Упоминание Соботине не вызвало на лице Деланны ни смятения, ни печали. А мне казалось, сказал он, это снимает все проблемы. Наоборот. Дело в том, что когда позвонили насчёт выкупа, он, скорее всего, был уже мёртв. Это означает, что у Соботине был сообщник, у которого сейчас эти деньги, или кто-нибудь другой намеренно использовал его стиль игры, чтобы сбить нас с толку. Дилан внимательно слушал. "Предположим, я не единственный, кто знает о вашей родственной связи", продолжила Флавия. "В таком случае следует предположить и вероятность того, что трюк был нацелен на вас". Он качнулся несколько раз в кресле. "Очередной американизм", подумала Флавия. "Думаю, вы правы. Если об этом станет известно, то моей репутации будет нанесён ущерб". "Да," Согласилась Флави. Человек, получивший ваши деньги, знает всё о похищении картины и выкупе, и у него есть доказательства. Вы бы желали, чтобы средства массовой информации раструбили, что из музея похищена картина, сохранность которой гарантировал сам премьер-министр Италии, и которая была возвращена незаконным способом при вашем содействии? Хм, разумеется, нет. Именно поэтому я пришла к вам. Всё-таки неплохо выяснить, кто за всем этим стоит. Тогда уменьшится вероятность неприятного сюрприза, что однажды утром вы раскроете газету, а там Делан накивнул <къем> мудрым. Вообще-то я чувствовал, что этот мерзавец так или иначе обязательно сделает мне какую-нибудь гадость. Вы с ним часто встречались? Нет, я не видел его почти 20 лет, даже не разговаривал по телефону. Для меня этот человек просто не существовал. Он предатель. Зачем же вы присылали ему деньги? Деланно вопросительно вскинул брови. Я была в адвокатской фирме, перечислявшая ему ежемесячное содержание. Это деньги его отца. Они находятся в доверительном управлении. Я изрядно потратился на адвокатов, чтобы ограничить сумму выплат и кое-что удалось. Но всё равно средств у него было достаточно. Поэтому я очень удивился, узнав, что он решился на грабёж. До сих пор не понимаю, зачем ему это понадобилось. Он обладал хорошим вкусом, очевидно, единственным. Ему было наплевать на деньги. Если они у него были, он их тратил. Если нет, ему было безразлично. Но сейчас получается так, что это похищение, к деньгам отношение не имеет. Диллан пожал плечами. У него были какие-то друзья, приятели, спросил у Флавы. «Тут я вам не помощник», — Дилан напомрачнел. «Лучше покопайтесь в полицейском досье. Что касается меня, то я об этом негодяе знать ничего не желаю». «Чем же он так перед вами провинился?» «Подумаешь, однажды по-шутовски ограбил банк. Причем здесь все это, сеньора? Его кривляния меня совершенно не трогали. Он виновен в гибели моей жены, своей сестры». «Извините». Произнесла Флавия после непродолжительного молчания: "Я этого не знала. Маурицио вводил дружбу с теми людьми, и, естественно, они знали всё о его родственниках. Ему нравилось изображать революционера, но он не хотел, чтобы кто-то забывал, что он происходит из богатой и влиятельной семьи. Может, таким способом Маурицио бунтовал против своего отца, сильного человека, который имел диктаторские замашки. Желал, чтобы всё было только как он сказал." Отец из души нечаил в своей дочери, и о сыну относился прохладно. А те люди доверяли Маурицу не более, чем он им. Они держали его за шута и, конечно, пользовались его деньгами. А когда надумали провернуть эту акцию, использовали его на 100%. Выпытали всё о родственниках. Главным образом их интересовала сестра. Он рассказал им, какой у неё распорядок дня, какие магазины она посещает и прочее. Диланна на несколько секунд замолчал, затем произнес сдавленно. «Синьора, никого в жизни я так не любил». Мы были женаты всего восемнадцать месяцев. Ее похитили. Потребовали выкуп. Деньги были готовы, я заплатил бы много больше. Но вмешалась полиция. Они вычислили место, где, по их мнению, террористы держали мою жену. Окружили дом. Потом начался штурм со стрельбой. Всех террористов уничтожили, но Марии там не оказалось. Ее нашли на следующий день на холме Яникола, рядом со статуей, с простреленной головой. Марии было всего двадцать четыре года. Я обезумел от горя. Ее отец слег и после этого не оправился. Двадцать пятого мая тысяча девятьсот восемьдесят первого года. Это день, когда закончилась моя жизнь. Странно, но я ничего не слышал о той трагедии про молоделла Флави. Неудивительно, отозвался Дилан. Она нигде не зафиксирована. Власти решили, и мы согласились не способствовать популярности террористов. Они явно рассчитывали, что поднимется шум. Тело жены забрали прежде, чем пресса что-либо пронюхала. Официально объявили, что она погибла в автомобильной катастрофе. Люди так и не узнали истинной причины. От этого было ещё больнее, но я в этом и сейчас уверен. Он устало развёл руками. До сих пор не могу с этим смириться. И, наверное, никогда не смирюсь. И уж определённо никогда ему не прощу. Так что, пожалуйста, не спрашивайте меня о нём. Извини, я не знала, повторила Флавия. Как вы могли знать? Дилан накачнулся в кресле. Министром внутренних дел тогда был Сабауда, нынешний премьер-министр. Он первый сообщил мне горестную весть. Постарался утешить. Он усмехнулся. «От меня все ждут, когда я его сменю. Но разве я могу ответить черной неблагодарностью человеку, поддержавшему меня в столь тяжелый период?» Открыто заявить об этом нельзя. Если бы стало известно, что я поддерживаю его из благодарности... Это повредило бы моей репутации как политика. Поэтому приходится говорить о поддержании стабильности в обществе, единстве рядов партии и прочем. Однако считается, будто я выжидаю подходящий момент, чтобы всадить ему в спину кинжал. Флавия внутренне поюжилась. Насколько все проще с обычными преступниками? В конце концов, там хотя бы знаешь, чего от них ждать. Что же все-таки замышлял Саботини? Джилан наморщился. Какая разница? Картина возвращена, он наконец-то умер. И это прекрасно. Пусть гниёт. За такое удовольствие не жалели 3 миллионов. Он взял со стола фотографию в рамке и протянул Флави. В объектив улыбалась молодая женщина с букетом белых цветов. От фотографии уже веяло историей. Красиво, произнесла Флави. Не то слово. К сожалению, мы не успели завести детей. В ребёнке она бы продолжила своё существование. Но тот бандит лишил нас и этого. Извините. Деланн с видимым усилием взял себя в руки. Почему вы дали деньги на выкуп? спросил Офлави. Чтобы помочь премьер-министру Сабауде. Он рассказал мне, кто похитил картину. Не знаю, откуда это стало ему известно, и я сразу предложил помощь. К тому же я чувствовал определённую ответственность. Как ни как, но Мурицу всё же был моим родственником. Сабаудо очень беспокоился, что история получит огласку, а с финансовой точки зрения для меня это небольшая потеря. Он посмотрел на часы. Извините, сеньора, но у меня через полчаса назначена встреча в другом конце города. Флорио встал. Конечно, я и так отняла у вас много времени. Всё в порядке. Дилан улыбнулся. И что вы теперь собираетесь сделать? Похожу вокруг на цыпочках, посмотрю. Может, удастся выйти на получателя выкупа? Хотелось бы также узнать, что было на уме у Собятыни. Мой вам совет. Оставьте всё как есть. Копать совершенно бессмысленно. Мою жену похоронили, не обнародовав причины гибели. Пусть и тайному Урицу уйдёт вместе с ним. Лучшего он не заслуживает. К тому же никакой благодарности вы ни от кого не дождётесь. В последней фразе Флавия ощутила смутную угрозу, но решила, что, видимо, ей почудилось.